Правосудие За прошедший месяц Кассандра и Поли так освоились в замке Монтеоро, словно жили здесь всегда. Добрейшая душа Поли рвалась помогать больному герцогу. Женщина попросила объяснить это хозяину замка и предложила дежурить около него по ночам, чтобы Кассандра могла отдыхать. Герцог, сознававший, что его силы уходят, согласился. Так они и проводили дни и ночи в спальне больного. Кассандра отправила слугу в книжную лавку в Гранаде, велев привести ей все ноты, которые он там найдет. А когда лакей привез ей целую кипу нот, распорядилась перенести в спальню отца маленький клавесин из соседней гостиной. С замиранием сердца села Кассандра за инструмент и, взяв первые аккорды, поняла, что и играет тоже хорошо. Теперь она пела, аккомпанируя себе на клавесине и замолкала лишь тогда, когда отец засыпал. Герцог попросил дочь носить наряды Джудиты, оставшиеся в спальне его жены. Испанские платья с пышными юбками и широкими кушаками оказались к Кассандре в пору, и очень ей шли. «Наша кровь!» — тихо сказал герцог, увидев свою дочь в кружевной мантиле и с высоким гребнем. «Что у твоей матери, что в моем роду, все женщины были ослепительными красавицами». «Спасибо, отец!» просеяла Кассандра. Незаметно для себя она начала называть герцога отцом. Когда это вырвалось у нее впервые, старик заплакал, а глядя на него, заплакала и Кассандра. Она прижалась лицом к почти прозрачным рукам человека, которого нашла так поздно. Оба понимали, что счет его жизни уже пошел на дни, и оба старались наслаждаться последней возможностью побыть друг с другом. Сегодня, после долгого отсутствия, в замок вернулся Дон Эстебан. Кассандра сидела рядом с герцогом, рассматривая древний свиток с родословным древом семьи молебра Она разбиралась в именах, а отец помогал ей, когда деликатный стук в дверь возвестил о приходе к «Добрый день, Ваша Светлость, Ваше Сиятельство!» поздоровался Дон Эстебан. «Я выполнил поручение и готов отчитаться. Девочка моя!» «Тебе будет не слишком интересно. Иди, отдохни. Ты и так все время тратишь на меня», — попросил герцог. Кассандра поняла, что мужчинам нужно остаться наедине, и пошла к себе. А в спальне герцога Дон Эстебан достал из кармана продолговатый сверток в плотной бумаге и развернул его. «Ваша светлость, я приехал в ваш мадридский дворец, когда Дон Альваро был в городе. Поэтому мне пришлось дожидаться его отъезда в имение». Возможно, что он подозревал меня, но я сказался больным и несколько раз вызывал знакомого врача. Наконец, вашему племяннику надоело сидеть одному в столице, ведь королевская семья и все его приятели уже выехали в загородные резиденции. Дон Альвара еще пару дней покрутился вокруг меня, но не выдержал. Уехал на лето в Каталонию. В тот же день я начал поиски. «Никому не неизвестно, насколько хорошо я знаю все тайники дворца, иначе ваш племянник увез бы с собой то, что нашлось в его кабинете. Это ожерелье вашей супруги и короткое письмо без подписи. Почерк нам знаком, он принадлежит Монтое. Граф требует от своего заказчика оплатить совершенные преступления. В том же тайнике лежала и целая пачка ваших писем, тех самых, которые вы в течение многих лет писали своей супруге. Письма не распечатаны. Как видно, дом Альваро их перехватывал. Кадетабль вложил в руки герцога жемчужное ожерелье с сапфировым аграфом и развернул письмо Монтои. Стопку нераспечатанных писем он положил на столик, стоящий в изголовье кровати. «Я должен был догадаться еще много лет назад», помолчав грустно, сказал герцог. Я видел в глазах своих племянников алчность, но в глазах Альваро она горела ярче всего. Я считал, что дети моего брата преданы мне так же, как я предан семье, но это не соответствовало действительности. Давно нужно было увидеть очевидное. Альваро медленно, но верно устранил тех, кто стоял между ним и титулом. Я должен защитить от него хотя бы дочь и, уходя, хочу сам поквитаться с преступником за убийство моей жены. Герцог закашлялся и побледнел. Дон Эстебан с беспокойством глядел на его покрытый испаренный лоб и закрытые глаза. Наконец герцог пришел в себя и приказал. Отправьте гонца в Каталонию к Альвару. Вызывайте его сюда. Напишите, что я умираю. «Хорошо, ваша светлость. Гонец уедет немедленно, но через две недели дон Альваро будет здесь. Вы хотите, чтобы он увидел синьориту?» — осторожно спросил Канетабль. «Моя дочь должна покинуть замок ровно через десять дней. Я поручаю ее вам, мой друг. Пока Кассандра не выйдет замуж, я прошу вас оберегать мою девочку. Пусть поет, как ее мать, радует людей». Вы знаете обо всех покупках, которые я сделал для дочери. Сегодня вечером я объясню с Кассандрой, а вас прошу начать готовиться к отъезду. В Париж и вообще во Францию сейчас ехать нельзя. Туда вернулся Наполеон. Поезжайте в Италию. Лучше всего в Неаполь. Пусть Кассандра занимается с учителями, дебютирует на сцене, а я, проводив вас... Буду ждать Альваро. — Хорошо, ваша светлость, — согласился Дон Астебан. — Я отправлю курьера и начну готовить отъезд. Вы разрешите мне идти? — Да, и, пожалуйста, позови ко мне Кассандру, — попросил герцог. Конетабль вышел, а его хозяин тихо вздохнул. — Нужно продержаться еще две недели. Даст ли Господь? Когда вошла его дочь, герцог был очень бледен, но спокойный собран. Он ласково улыбнулся к Асандре и сказал, «Девочка моя, ты подарила мне перед смертью огромное счастье видеть и слышать тебя. Но ровно через десять дней мы должны расстаться. Дон Эстебан нашел человека, заказавшего убийство твоей матери». Этот же человек много лет назад разрушил и наш сжидитый брак. Вся причина в деньгах и власти. После смерти твоего брата, старший из моих племянников, стал моим наследником. И хотя титул в нашем роду переходит по мужской линии, у меня есть еще много имущества, которым я могу распорядиться по своей воле. «Поэтому Альваро решил убрать с дороги и твою мать, и тебя». Растерянное лицо Кассандры говорило само за себя. Герцог взял дочь за руку и, ласково погладив ее пальцы, продолжил. «Последние несколько лет я покупал имения и дома за границей, потому что не хочу, чтобы ты жила в Испании». Альваро ответит за свои злодеяния. «Но тогда мне наследуют другие племянники» а ты в любом случае стала бы для них такой же костью в горле, какой была для Альваро. Людская природа корыстна, этого не изменить. Помни об этом всегда и будь осторожной Герцог слабой рукой указал на столик, стоящий у изголовья его кровати, и сказал, «Возьми в ящике этого стола свой новый паспорт». Я купил для тебя титул графини Монтеко, отошедшей к короне после смерти последнего представителя рода, не оставившего наследников. На это имя я перевел дома в Риме, Неаполе, Милане, Париже и Вене, поместье в Бургундии и Парме, а еще виллу на озере Комо, чтобы ты могла там отдыхать. Денег, которые я тебе оставляю, хватит и твоим детям, «И внукам, но мне бы хотелось, чтобы ты тоже пела, как твоя мать. Если для этого нужно купить театр, купи его в любом городе мира. Твоих средств на это хватит. Ну, что ты думаешь?» Кассандра растерялась. Она уже привыкла к отцу и нуждалась в нем, а теперь он отсылает ее. «А это огромное богатство! Зачем он предлагает ей такое?» «Вдруг произошла ошибка, и она герцогу не дочь, ведь ее память пуста. Она знает лишь то, что рассказали или вспомнили другие». Кассандра задрожала, горло ее перехватило судорогой, но она все же нашла в себе силы и прошептала. «Отец, но как же так? Вы отсылаете меня. Я думала, что нужна вам, и я не могу принять то, что вы предлагаете. Вдруг произошла ошибка, и я вам не дочь». На глаза герцога навернулись слезы. Он поцеловал пальцы Кассандры и просто сказал «Я люблю тебя, и мне уже все равно, есть в тебе моя кровь. Не разрушай этого счастья своими сомнениями. Я рад, что ты будешь петь, и голос моей любимой Джудиты вновь будет радовать людей. А отсылаю я тебя, потому что не хочу, чтобы ты видела, Как я умру. Я хочу, чтобы ты помнила меня живым. Ну, а сейчас спой мне, дорогая. Кассандра проглотила слезы и села к клавесину. Она взяла свиток, перевязанный голубой ленточкой, развернула его и, как в первый вечер, когда только увидела отца, запела Ава-Мария. А герцог закрыл глаза и слушал, и снова по его щекам текли слезы. Десять дней спустя две кареты в окружении отряда из пятнадцати стражников выехали из ворот замка. Впереди на своем вороном коне ехал Дон Эстебан. Путешественники миновали гранаду и отправились в Малагу, где их уже ждал корабль, зафрахтованный до Неаполя. Поездка по морю тоже прошла благополучно, и четыре дня спустя на причал столицы самого южного из Дальянских королевств осторожно свели по сходням вороных лошадей маленького отряда и скатили кареты путешественниц. И только Дон Эстебан знал, что именно в этот час старый герцог встречается с человеком, погубившим его семью. Герцог был настолько слаб, что уже почти не открывал глаза но он должен был дождаться Альвара и отомстить. На маленьком столике в изголовье кровати на серебряном подносе стояли два высоких бокала и хрустальный кувшин, оправленный в серебро. Один бокал был пуст, а другой наполовину полон. Старик иногда протягивал руку и пригубливал из него красное вино. Он рассчитал верно, и племянник примчался к постели умирающего ровно через две недели. Скорбно склонив голову, вошел дон Альвара в спальню своего дяди и в душе возликовал. Старина Эстебан не обманул. Герцог умирал. Дня два, три, самое большее, и Альвар станет, наконец, новым герцогом де молибра и владельцем всего того, чем столько лет управлял по поручению дяди. Альвара кашлянул, пытаясь понять, в сознании ли старик. Герцог приоткрыл глаза и слабо кивнул. «Хорошо, что ты приехал», — чуть слышно сказал он. «Я ухожу, но ты будешь достойным герцогом. Выпей со мной в последний раз вино с наших виноградников. Дай мой бокал, я допью, а себе налей сам». Герцог протянул руку и взял свой бокал из рук племянника. Подождал, пока тот нальет себе из графина серебряной крышкой и пригубил вино. Дон Альвара выпил свой бокал залпом. За окнами стояла иссушающая жара, а вино с виноградников замка, как всегда, оказалось прекрасным. — А теперь иди, дай мне отдохнуть, — прошептал старый герцог, вставя недопитый бокал на столик. — Хорошо, дядя, — с готовностью согласился Дон Альвара и вышел. Весело насвистывая, дошел он до своей спальни, не раздеваясь, прилег на кровать и заснул. Ему снилось прошлое и красавица Джудитта, певшая на крыше сторожевой башни замка. Ее было жаль, да и кузена Карлоса тоже, но ничего не попишешь. Эти люди мешали Альвара получить то, чего очень хотелось – титулы и богатство дяди. Сейчас все это наконец-то упало в руки. Еще один день, и дело всей жизни можно будет считать завершенным». Дон Альвара в своем сне уже праздновал победу, и когда его сердце вдруг сдавила железная рука, он очень удивился и даже проснулся. Но было уже поздно. Воздух не шел в легкие, а острая боль резанула сердце, проткнув его огромной железной иглой. Дон Альвара умер, так и не сделавшись герцогом де Молибра. Рано утром в комнату хозяина замка вошли капелланы дворецкие. Они долго мялись и переглядывались друг с другом. Наконец, священник кашлянул, привлекая внимание герцога. Старик открыл слезящиеся глаза и посмотрел на вошедших. "Ваша светлость, у нас печальная новость. Ваш племянник Дон Альвара скончался, как видно, отказало сердце", скорбно доложил капеллан. "А меня есть ещё много" племянников, — равнодушно ответил герцог и снова закрыл глаза. Капелланы дворецкие с облегчением переглянулись и покинули спальню, а умирающий слабой рукой дернул сонетку звонка, вызывая своего бессменного камердинера в преданности которого не сомневался. — Что угодно вашей святлости, — осведомился появившийся в дверях высохший старик, ровесник герцога. — вино ли «А графины бокалы сбрось со скалы», — прошептал его хозяин. «Слушаюсь», — отозвался слуга и вынес поднос за дверь. Он в точности исполнил приказание. Стоя на сторожевой башне, слуга вылил вино вниз, затем на огромные валуны, казавшиеся отсюда крошечными кусочками мелкой гальки, полетели два бокала и графин с серебряной крышкой. «Все было кончено», — Коммердинер, верно прослуживший герцогу 50 лет, помог своему хозяину казнить убийцу. Когда слуга спустился с башни и заглянул в спальню герцога, тот уже не дышал. Но, уходя в мир иной, старик улыбнулся, и верный коммердинер понял, что герцог в последние мгновения своей жизни был счастлив. Ведь то, чего он так ждал, наконец-то Свершилось...